Но ваша сестра, а также Лейси и Мария Ларионова тоже принимали участие в зачистке. И один из монстров утащил Светлану Дмитриевну.